трактовка искупления грехов в эзотерической философии. Христос-искупитель, конечно, живёт в нас самих. Вы уже знаете, что у первых христиан, так же как и во всём древнем мире, Христос или Христус был синонимом нашего высшего я. В этом смысле надо понимать, что Христос является искупителем грехов.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 которая была ввергнута туда в силу беззаконных деяний своего низшего я. Другими словами, божественная любовь должна достичь сердца человека, победить и возродить человека, прежде чем он сможет осознать чудовищность своих прегрешений против божественного закона. И это может быть достигнуто лишь при полном слиянии и единении с высшим я или божественным законом любви. Конечно, тот же смысл и в словах Христа, обращённых к грешнице, возлившей миру на ноги его. Ведь грешница это была Мария Магдалина. Сила веры, сила любви есть тот огонь, который трансмутирует все чувства наши, являющиеся теми энергиями, которые преображаются в качество мыслей и поступков.